Зарданин думал недолго, он сразу принял решение. «Пошли людей через два дня в Бухару», — предложил он. «Получишь утром груз на пять и пять долларов». Так они называли миллионы. Тысячи обычно называли просто цифрами, чтобы никто из слушающих их разговор не мог догадаться. «Но сразу привезете туда все остальное». «Понимай», — ответил старик. «А нельзя ли все решить у нас?» «Нет», — строго ответил Зарданин. «Мы потом отправим его дальше. Все остальное означало деньги». Оба собеседника говорили на фарси и прекрасно понимали друг друга. «Я понял», — сказал старик. «Куда ехать? Гаджи-султан будет предупрежден. До свидания». «До свидания!» — положил трубку курбанака На следующий день старик попросил привести к нему незнакомца. Тот жил в местной гостинице, и за ним следили сразу несколько человек, в том числе и дежурные в гостинице, которая докладывала обо всем, что происходило с этим странным молодым человеком. Он никуда не выходил и никому не звонил. Только один раз позвонил в Баку, и разговаривал всего две минуты. Неизвестный пришел с тем независимым и спокойным достоинством, которое так раздражало старика. Он не мог понять загадочную душу этого человека, отрубленная голова перечеркивала все его представления о людях. «У меня есть новости для тебя», — сухо сообщил старик. «Я слушаю кивнул незнакомец странный у тебя имя вспомнив еще рассказал старик странный ты человек непонятный вы хотите отменить ваше соглашение нет все в порядке только груз находится не здесь когда прилетает твой друг завтра утром он прилетит с деньгами Неизвестный усмехнулся, потом спросил, что я должен сказать. старик улыбнулся ему в ответ. Когда речь идет о таких больших деньгах, люди становятся осторожными. Это было нормально, и это порадовало его больше всего. «Большие деньги», — осторожно сказал он, — «очень большие». «Поэтому я ничего и не говорю», — пожал плечами его гости. «Вы скажите, куда привести деньги, и мы их привезем». «Конечно, уважительно», — сказал Курбан Ака. «Когда речь идет о таком заказе, нужно относиться к словам заказчика достаточно уважительно». «Груз будете получать не здесь», — сказал, наконец, старик. Глаз вежливо молчал. Хозяин сам должен решить, когда можно обо всем рассказать. На Востоке был свой этикет и свои правила беседы. Хозяин выждал долгую паузу. Гость не проявлял нетерпения. «Послезавтра утром вам нужно быть в Бухаре», — сказал наконец старик. «Ибаду встретит вас утром. Вы отдадите ему деньги и получите товар». Гость вежливо кивнул головой. Главное уже было сказано, но нельзя было встать и уйти. Этики требовал остаться еще некоторое время. «Я всегда буду помнить о вашей мудрости», — сказал гость. «Да», — кивнул старик, — «а я буду помнить о тебе». «Нужно признаться, что ты меня удивил. В мои годы это бывает не так часто. Прощай». Это был сигнал к окончанию разговора. «До свидания», — вежливо сказал Рустам, прикладывая руку к сердцу. Он вышел из дома с неприятным ощущением недоговоренности. Старик явно не хотел посылать его в Бухару, но, очевидно, имел жесткое указание за Рдани. Если бы можно было прослушать разговоры в доме Курбанака, или хотя бы установить у него микрофон. Но Рустам знал законы «Восток». Здесь нельзя было рассчитывать на сотрудничество милиции или службы безопасности. Клановые родственные интересы были выше интересов государственных. Среди сотрудников милиции мог оказаться земляк или родственник. Курбан Ака...